Глава вторая. «На месте преступления мы не одни. Пока криминалисты не дадут добро, нам туда доступ заказан. До тех пор всегда находятся другие дела. Свидетелей нужно опросить. Выживших уведомить о гибели близких. И ты занимаешься всем этим, каждые тридцать секунд смотришь на часы и борешься с яростной тягой зайти за оградительную ленту. На сей раз было иначе. Полицейские и медики уже затоптали все, что можно». и мы с Ричи ничего бы не испортили, быстро осмотрев дом Спейнов. Это было весьма кстати. Если Ричи не выдерживает тяжелых зрелищ, неплохо было бы узнать об этом сейчас, без чужих глаз. К тому же, если выпадет шанс увидеть место преступления без посторонних, его нельзя упускать. Там, словно заключенные в янтаре, тебя ждет само преступление. Целиком до последней душераздирающей секунды. Плевать, если кто-то прибрался, спрятал улики, попытался инсценировать самоубийство. Янтарь сохранит и это. Но как только начинается обработка, все пропадает. Остаются только наши люди, копошащиеся на месте преступления и деловито разбирающие его на части отпечаток за отпечатком, нить за нитью. Этот шанс казался подарком, добрым предзнаменованием в деле, где я больше всего в нем нуждался. Я поставил телефон на беззвучный режим. — Скоро многие захотят со мной связаться, но им придется подождать, пока я обойду место преступления. Приоткрытая на несколько дюймов дверь дома покачивалась под дуновением ветерка. С виду она казалась дубовой, но когда полицейские высадили замок, вероятно, с одного удара, выяснилось, что внутри у нее какая-то труха. Явно нечто переработанное. Сквозь щель виднелся черно-белый ковер с геометрическим узором. Последняя мода наверняка высокий ценник. — Это всего лишь предварительный обход, — сказал я Ричи. — Серьезный осмотр подождет до тех пор, пока криминалисты все не зафиксируют. Сейчас ничего не трогаем, стараемся ни на что не наступать, ни на что не дышать. Составляем общее представление, с чем имеем дело. И выходим. Готов — Готов? Ричи кивнул. Я толчком открыл дверь, нажав кончиком пальца на расщепленный край. — Моя первая мысль? Если этот коп считает, что здесь беспорядок, у него обсессивно-компульсивное расстройство. Полутемный коридор был идеально прибран. Сияющее зеркало, верхняя одежда аккуратно висит на стойке, запах лимонного освежителя. Стены чистые, на одной акварель, что-то зеленое и безмятежное с коровами. Вторая мысль — у Спейнов есть сигнализация. Навороченная современная панель благоразумно спрятана за дверью, индикатор светится желтым. Потом я увидел дыру в стене. Кто-то задвинул ее телефонным столиком, но она была слишком большая, и сбоку все равно виднелся зазубренный полумесяц. Тогда-то я и почувствовал тонкую, как игла, вибрацию, начинавшуюся в висках и двигавшуюся вниз по костям в барабанные перепонки. Некоторые детективы чуют это за гривком. У кого-то встают дыбом волосы на руках. Я знаю одного бедолага, у которого реагирует мочевой пузырь. что весьма неудобно. Но так или иначе, это чувство испытывают все стоящие детективы. Лично у меня гудят кости черепа. Называйте это как хотите. Социальная девиантность, психологическое расстройство, внутренний зверь, даже зло, если вы в него верите. В общем, то, с чем мы боремся всю жизнь. Если оно рядом, распознать его присутствие не поможет самая лучшая подготовка в мире. Ты либо чувствуешь, либо нет. Я коротко взглянул на Ричи. Он морщился и облизывал губы, словно съевший тухлятину зверь. У него ощущения возникают во рту, ему придется научиться это скрывать, но, по крайней мере, он тоже чувствует. Слева от нас была полуоткрытая дверь. Гостиная. Прямо лестница и кухня. На обустройство гостиной не пожалели времени. Коричневые кожаные диваны, изящный кофейный столик из стекла и хромированного металла. По причинам, понятным только женщинам и дизайнерам интерьеров, одна стена выкрашена в масляно-желтый цвет. Вид обжитой. Хороший большой телек. Игровая приставка. Несколько блестящих гаджетов. Полочка с книгами в мягкой обложке. Еще одна с DVD и играми. На полке газового камина свечи и фотографии блондинистого семейства. Все это должно было создавать ощущение уюта, Если бы не покоробившиеся полы, пятна сырости, низкие потолки и неправильные пропорции. Они сводили на нет все, что было создано с такой любовью и заботой. Из тесной мрачной комнаты хотелось поскорее выйти. Занавески почти полностью задернуты, только щелка, в которую заглянули полицейские. Торшеры включены. чтобы тут не произошло, это случилось ночью. По крайней мере, кто-то хотел, чтобы я так думал. В стене над газовым камином была дыра размером примерно с обеденную тарелку. Еще одна, побольше, рядом с диваном. В темноте смутно виднелись трубы и беспорядочные провода. Ричи старался не дергаться, но я чувствовал, что у него дрожит колено. Ему хотелось, чтобы эти неприятные минуты поскорее закончились. — В кухню, — сказал я. Сложно было поверить, что ее и гостиную проектировал один и тот же человек. Кухня, она же столовая и комната для игр, тянулась вдоль всей задней части дома и состояла преимущественно из стекла. Снаружи был все такой же серый день, а здесь глаза моргали от ослепительного света, какой бывает только у моря. Никогда не понимал радости показывать соседям, что у вас на завтрак. Мне по нраву тюлевые занавески, и неважно, в моде они или нет, но, увидев этот свет, я почти изменил свое мнение». За аккуратным садиком стояли еще два ряда недостроенных домов, сурово и уродливо громоздящихся на фоне неба. Свисающая с голой балки пластиковая растяжка громко хлопала на ветру. За ними стена поселка, а еще дальше, за свалкой досок и цемента, там, где земля уходила вниз, вид, которого я ждал весь день, с тех самых пор, как мой голос произнес «Брокен Харбор». «Гладкий». Плавный изгиб залива, с обеих сторон окаймленный низкими холмами. Мягкий серый песок, тростник, гнущийся под чистым ветром, там и сям у линии воды Пичуги. И море, неспокойное, зеленое, мускулистое, поднялось мне навстречу. Груз того, что находилось с нами в кухне, накренил мир, всколыхнул воду, и она словно готова была вот-вот обрушиться на блестящее стекло. Те же заботливые руки, которые примоднили гостиную, эту комнату сделали веселой и уютной. Длинный стол из светлого дерева, подсолнечно-желтые стулья, компьютер на таком же желтом деревянном столике, цветные пластмассовые игрушки, кресло-мешки, меловая доска, карандашные рисунки в рамках на стенах. В комнате порядок, особенно учитывая, что в ней играли дети. Кто-то прибрался здесь вечером, который для всех четверых стал последним. Не комната, а просто мечта риэлтора. Только вот невозможно представить, кто теперь захочет здесь жить. Во время отчаянной борьбы столы прокинули. Угол столешницы угодил в окно, и на стекле трещина, разбегающиеся огромной звездочкой. В стенах снова дыры. Одна высоко над столом, другая — большая, за перевернутым замком из лего. Все вокруг усыпано крошечными белыми шариками, вывалившимися из распоротого кресла мешка. На полу валяются кулинарные книги. Блестят осколки разбитой рамки с рисунком. Всюду кровь. Брызги на стенах. Безумные перекрестия капель отпечатков ног на кафельном полу. Широкие мазки на окнах. Запекшиеся сгустки, впитавшиеся в желтую обивку стульев. В нескольких дюймах от моих ног... Разорванный пополам ростомер с картинкой Мультяшный ребенок, взбирающийся по бобовому стеблю с большими листьями Надпись эмма 170609 девять Почти не видна свернувшейся кровью Патрик Спейн лежал ничком на полу в дальнем конце комнаты Там, где устроили игровую зону Среди кресел мешков, мелков и книжек с картинками Он был в покрытой высохшими темными пятнами пижаме Синяя рубашка и штаны в бело-синюю полоску. Одна рука согнута под телом, другая вытянута над головой. Лицо повернуто к нам. Очевидно, до последней секунды он пытался ползти, добраться до детей. Причину можете выбрать сами. Светловолосый, высокий и широкоплечий парень. Судя по телосложению, когда-то, возможно, играл в регби, а теперь уже начинал расплываться. Чтобы напасть на него, нужна немалая сила, ярость или безбашенность. Кровь, врастекшаяся из-под его груди лужи, загустела и потемнела. По всему полу чудовищная сеть мазков, отпечатков ладоней и полос. Из этого хаоса выходили путанные переплетающиеся следы и направлялись в нашу сторону, но исчезали на полпути, словно оставившие их окровавленные люди растворились в воздухе. Слева от трупа лужа крови расширялась, ярко поблескивала. Надо будет уточнить у полицейских, но можно с уверенностью предположить, что именно здесь они нашли Дженнифер Спейн. Либо она приползла, чтобы умереть, обнимая мужа, либо он остался лежать рядом, когда покончил с ней, либо кто-то позволил им умереть вместе. Я простоял на пороге дольше, чем необходимо. Когда впервые попадаешь на место преступления, не сразу получается уложить в голове увиденное. Внутренний мир отрывается от внешнего, чтобы защититься. Твои глаза открыты, но до сознания доходят только красные полосы и сообщения об ошибке. За нами никто не наблюдал, поэтому Ричи мог не торопиться. Я отвел от него взгляд. Сквозь какую-то щель в заднюю часть дома ворвался порыв ветра и разлился вокруг нас, словно холодная вода. «Иисусе — Иисусе! — сказал Ричи, поежившись. Он был бледнее, чем обычно, но говорил без дрожи в голосе и пока что держался на ура. Пробрал до костей. «Из чего эта хибара? Из туалетной бумаги?» «Не ворчи. Чем тоньше стены, тем вероятнее, что соседи что-то слышали». «Если у них есть соседи, будем надеяться. Готов идти дальше?» Он кивнул. Мы оставили Патрика Спейна на его светлой, обдуваемой сквозняками кухне и пошли наверх. На втором этаже было темно. Я открыл портфель и достал фонарик. Скорее всего, полицейские уже захватали все своими жирными лапами. Но прикасаться к выключателям все равно нельзя. Возможно, кто-то включил или выключил свет намеренно. Я зажег фонарик и толкнул ближайшую дверь носком ботинка. Очевидно, на каком-то этапе информацию переврали, потому что Джека Спейна, курносового мальчика с длинноватыми, светлыми, вьющимися волосами, не кромсали. После кровавого месива на первом этаже... Его комната действовала почти умиротворяюще. Ни капли крови, ничего не сломано, не перевернуто. Мальчик лежал на спине, руки вскинуты над головой, словно целый день играл в футбол, а потом рухнул на кровать и заснул. Мне почти захотелось прислушаться к его дыханию. Однако все становилось ясно по лицу. Он казался загадочно спокойным. Такой вид бывает только у мертвых детей. Тонкие веки, крепко зажмурены, как у нерожденного младенца. Будто, заметив смертельную опасность, дети прячутся назад, вглубь, в самое первое безопасное место. Ричи издал негромкий звук, словно кот, пытающийся выблевать комок шерсти. Я обвел фонариком комнату, давая ему время собраться. Стены пересекала пара трещин, но никаких дыр, если только их не закрывали постеры. Джек болел за Манчестер Юнайтед. «У тебя дети есть?» — спросил я. «Нет, пока нет». Он говорил в полголоса, как будто боялся разбудить Джека Спейна или вызвать у него кошмары. — У меня тоже, — сказал я. — И в такие дни это к лучшему. Став отцом, ты даешь слабину. Бывает, что детектив крут, как скала. После вскрытия может обедать стейком с кровью, а потом жена рожает спиногрыза, и вот парень уже раскисает. Если жертве меньше восемнадцати. Сто раз такое видел. И всегда благодарю Бога за контрацептивы. Я снова направил луч фонарика на кровать. У моей сестры Джерри есть дети, и я часто с ними вижусь, так что мог прикинуть возраст Джека Спейна. Года четыре, может, три, если он был крупным ребенком. Проводя свою безуспешную реанимацию, патрульный откинул одеяло. Красная пижамка вся перекрутилась, обнажив хрупкую грудную клетку. Я даже видел вмятину там, где сломалась пара ребер. Надеюсь, это произошло в ходе непрямого массажа сердца. — Губы ребенка посинели. «Удушение — Удушение? — спросил Ричи, стараясь справиться с голосом. — Придется подождать вскрытие, но похоже на то, — ответил я. — Если причина смерти подтвердится, можно будет предположить, что это сделали родители. Они часто предпочитают нежные способы, если, конечно, такое слово вообще здесь уместно. Я по-прежнему не смотрел на Ричи, но чувствовал, что он еле сдерживается, чтобы не поморщиться. — Идем искать дочь, — сказал я. В соседней комнате тоже ни дыр в стенах, ни следов борьбы. Когда полицейский отчаялся вернуть Эмму Спейн к жизни, он снова накрыл ее розовым одеялом. Ведь она девочка. Эмма такая же курносая, как брат, но кудри у нее песочно-рыжие, а все лицо в веснушках, выделяющихся на фоне голубоватой кожи. Рот приоткрыт, и виден зазор на месте переднего зуба. Она была старшим ребенком в семье, лет шести-семи. Комната принцессы... Розовая в рюшах и оборках. На кровати гора подушек с вышитыми большеглазыми котятками и щенятами. Выхваченные фонариком из темноты, рядом с маленьким пустым лицом девочки, они походили на падальщиков. Я не смотрел на Ричи, пока мы не вернулись на лестничную площадку. Заметил в обеих комнатах что-нибудь необычное. Даже в полумраке он выглядел словно жертва тяжелого пищевого отравления. Речи пришлось дважды сглотнуть, прежде чем он смог сказать «крови нет». В точку. Я толкнул дверь в ванной фонариком. Полотенца сочетающихся цветов, пластиковые игрушки для ванны, шампуни и гели для душа, сверкающая белая сантехника. Если здесь кто-то мылся, то чрезвычайно аккуратно. Попросим криминалистов опрыскать пол люминолом, поискать следы. Но если мы ничего не упускаем, то либо убийц было несколько, Либо убийца сначала разделался с детьми. Нельзя прийти сюда после той кровавой резни. Я кивнул вниз в сторону кухни и ничего не заляпать кровью. — Это дело рук кого-то из своих, да? — спросил Ричи. — Почему? — Если я псих и хочу перебить всю семью, то с детей начинать не стану. Вдруг родители услышат и заглянут их проведать, когда я занят делом. Я яхнуть не успею, как мамочка с папочкой от меня «будь здоров». Не, я подожду, пока все уснут, а потом перво-наперво расправлюсь с самыми опасными целями. Отсюда я начну только в одном случае. Ричи дернул уголком рта, но удержал себя в руках. Если знаю, что мне не помешают. Значит, убийца один из родителей. Верно? Версия далеко не окончательная, однако на первый взгляд выглядит все именно так. Заметил, что еще указывает на них? Он покачал головой. Входная дверь. Там два замка — Чап и Ель. И пока полицейские ее не вышибли, она была закрыта на оба. Дверь не просто затворили за собой, а заперли на два ключа. Кроме того, я не заметил ни одного открытого или разбитого окна. Если кто-то влез в дом или Спейн и сами его впустили, то как он выбрался наружу? Опять же, версия не окончательная — окно могло быть не заперто, Ключи могли украсть у кого-то из друзей или знакомых, мог быть запасной комплект, и все это нужно проверить. Однако факт весьма показательный. С другой стороны, я указал фонариком, над самым принтусом на лестничной площадке виднелась еще одна дыра размером с книгу карманного формата. Откуда в стенах такие повреждения? В ходе борьбы, после ротричи снова дернулся, после смерти детей... Иначе они бы проснулись. Сдается мне, кто-то отчаянно отбивался. Может, и отбивался, но дыры в стенах появились не вчера вечером. Прочисти голову и посмотри еще раз. Объяснишь, почему это так? Постепенно зеленая бледность на лице Ричи уступила место выражению глубокой сосредоточенности, которую я уже видел в машине. «Вокруг дыр нет крови, а на полу кусков штукатурки», — сказал он чуть погодя. «Даже пыли нет». Кто-то прибрался. Правильно. Возможно, убийца или убийцы по своим причинам задержались и хорошенько все пропылесосили. Но доказательств у нас пока нет, поэтому самое вероятное объяснение — дыры были проделаны по крайней мере пару дней назад, а может и гораздо раньше. Есть идея, откуда они взялись? Теперь, когда Ричи приступил к работе, он выглядел лучше. Строительные проблемы? Сырость? Осадка? А может, кто-то чинил неисправную проводку. В гостиной сырость. Видели состояние пола и пятно на стене? Вдобавок, по всему дому трещины. Не удивлюсь, если проводка тоже накрылась. Весь поселок — настоящая свалка. Может быть. Позовем строительного инспектора, пусть посмотрит. Но, если честно, только очень хреновый электрик оставил бы дом в таком состоянии. Другие объяснения в голову не приходят? Рича втянул воздух сквозь зубы, и задумчиво посмотрел на дыру в стене. «Если навскидку, — сказал он, — то, кажется, здесь что-то искали». «Согласен. Иной распрячут оружие или драгоценности, но обычно это старая добрая наркота или наличка. Опросим криминалистов поискать следы наркотиков». «А дети? — возразил Ричи, дернув подбородком в сторону комнаты Эммы. Родители хранили что-то, из-за чего их могли убить. Хотя в доме дети?» Мне казалось, спейны возглавляют твой список подозреваемых. Это другое. Если человек рехнулся, он каких только дикостей не натворит. Такое с каждым может случиться. Но кило Герыча за обоями, где его могут найти дети, такого просто не бывает. Снизу раздался скрип, и мы оба резко обернулись, но это просто входная дверь раскачивалась на ветру. — Ладно тебе, сынок, — сказал я. — Я такое сотни раз видел. Да и ты сам наверняка тоже. — Не в таких семьях. Я поднял брови. — Не думал, что ты сноб. — Не, я не про сословие. Смотрите, дом ведь в порядке, понимаете? Везде чисто, даже за сортиром. Все подобрано в тон, даже специи на полочке не просрочены. Эта семья старалась жить как надо. А мутные делишки... Это на них не похоже. — Прямо сейчас нет. Но не забывай, мы ни хрена не знаем об этих людях. Кроме того, что они убирали в доме, по крайней мере, иногда, и что их убили. Уж поверь, второе гораздо важнее. Пылесосить может каждый, но убивают не всех. Ричи, благослови Господь, его невинное сердечко, устремил на меня взгляд полный скепсиса и праведного возмущения. Многие жертвы убийств никогда в жизни не делали ничего опасного. Некоторые — да. Но многие... Ричи, друг мой... «Открою тебе грязную тайну твоей новой работы. Ты не слышал о ней ни в интервью, ни в документалках, потому что мы держим ее при себе. Большинство жертв получили по заслугам». Рич открыл рот. «Конечно, к детям это не относится», — добавил я. «Детей мы сейчас не обсуждаем, но... взрослые?» «Если толкаешь дурь на территории, принадлежащей другому отморозку...» Если выходишь замуж за прекрасного принца после того, как из-за него четыре раза валялась в реанимации, если пыряешь ножом парня, потому что его брат зарезал твоего друга, за то, что тот зарезал его кузена, то, извини за неполиткорректность, ты просто нарываешься. Знаю, приятель, в полицейском колледже такому не учат, но в реальном мире убийство, на удивление, редко вторгается в жизнь людей. В девяносто девяти случаях из ста они сами открывают дверь... и приглашают его войти. Ричи переступил с ноги на ногу. Гуляющий по лестнице сквозняк холодил щиколотки, гремел дверной ручкой комнаты Эммы. — Не понимаю, как кто-то мог на такое напроситься, — сказал Ричи. — Я тоже, по крайней мере, пока. Но если спейны жили, как добропорядочные Уолтоны из телесериала, то кто проломил им стены? И почему они не вызвали ремонтников? Может, не хотели, чтобы кто-то узнал, чем один из них, или оба тут занимаются?» Ричи пожал плечами. «Ты прав. Возможно, это тот самый единственный случай из сотни, — сказал я. Не будем делать поспешных выводов. Если Спейн и ни в чем не замешаны, нам тем более нельзя ошибиться». Спальня Патрика и Дженнифер, как и остальные комнаты, была идеальна, как с картинки. Оформлена под старину, в розовых цветочках, кремовом и золоте. Ни крови, ни следов борьбы, ни пылинки. Над кроватью на стыке стены и потолка небольшая дыра. Две вещи бросались в глаза. Во-первых, одеялы и просто не были смяты и откинуты, словно кто-то только что вскочил с постели. Судя по остальным комнатам, в этом доме не оставляли кровати незастеленными. Когда все началось, один из них точно спал. Во-вторых, прикроватные столики... На каждом маленький светильник с кремовым абажуром, украшенным кисточками. Оба светильника выключены. На дальнем столике пара баночек. Крем для лица или что-то подобное. Розовый мобильный телефон и книга в розовой обложке с напечатанным с буквами названием. Ближний столик завален гаджетами. Два белых устройства, похожих на рации. Два серебристых мобильника. Оба поставлены на док-станции. еще три незанятые зарядки. Тоже серебристые. Насчет рации я был не уверен, но пять мобильников бывает только у крутых брокеров и у наркодилеров. А этот дом не похож на жилище брокера. На секунду я подумал, что кусочки головоломки начинают складываться воедино. И тут. Иисусе! Ричи вскинул брови. Немного чересчур, да? В смысле? Радио няни! Он кивнул на столик Патрика. Это радио няни? «Ага. У моей сестры дети. Белые транслируют звук, а те, что похожи на телефоны, это видео, чтобы смотреть, как дети спят. Прям как в Большом Брате. Я провел по гаджетам лучом фонарика. Экраны белых слабо светятся, серебристые отключены. А сколько их обычно? По одной на ребенка? Не знаю про обычно, но у моей сестры трое детей и всего одно устройство в комнате младенца. Она его включает, когда малыш спит». Когда девочки были маленькие, у нее была только аудионяня, ну, типа этих раций. Но малец родился недоношенным, так что она купила видеоняню, чтобы за ним присматривать. Ну, значит, Спейны были не в меру заботливы, раз поставили по радионяне в каждой комнате. И я должен был их заметить. Это Ричи позволительно отвлечься на душераздирающее зрелище и упустить детали. Но я-то не первый год замужем. Ричи покачал головой. Ну, — Но зачем? — Дети достаточно большие. Если что, могли сами позвать маму. Да и дом не такой уж огромный, если бы кто-то поранился, вопли было бы слышно. — Ты узнаешь вторые половины этих нянь, если увидишь? — спросил я. — Скорее всего. — Хорошо. Тогда идем их искать. На розовом комоде Эммы стояла круглая белая штука, похожая на радиобудильник. По словам Ричи, аудиомонитор. Она слишком взрослая для такой штуки. Но, возможно, у родителей был крепкий сон, и они боялись не услышать, что она их зовет. Второй аудиомонитор на комоде Джека. Но видеокамеры мы увидели только, когда снова вышли на лестницу. «Пусть криминалисты проверят чердак», — сказал я. «На случай, если наш неизвестный искал...» Тут я посветил на потолок и осекся. Лас на чердак был на месте. За ним чернота. Луч фонаря осветил прислоненную к чему-то крышку люка и голую балку высоко вверху. Проем кто-то законопатил снизу проволочной сеткой, не особо заботясь о красоте. Рваные концы проволоки, большие шляпки гвоздей торчали во все стороны. В противоположном углу лестничной площадки высоко на стене было криво установлено нечто серебристое. Я и без речи понял, что это видеомонитор. Камера направлена прямо на проем. — Какого черта? — воскликнул я. — Крысы? — Эти дыры! Кто станет устанавливать наблюдение за крысами? Достаточно просто закрыть люк и вызвать дератизаторов. А потом? Не знаю. Может, поставить ловушку на случай, если тварь, которая пробила стены, вернется, чтобы провести второй раунд. Надо предупредить криминалистов, чтобы соблюдали там осторожность. Я поднял фонарик над головой и посветил им вокруг, пытаясь разглядеть, что находится на чердаке. Картонные коробки. Пыльный черный чемодан. Посмотрим, что нам дадут остальные камеры. Вторая камера находилась в гостиной на стеклянном столике рядом с диваном и была направлена на дыру над камином. Маленький красный индикатор говорил о том, что она включена. Третья закатилась в угол кухни, засыпанный шариками из распоротого кресла мешка, и была направлена в пол, но по-прежнему подключена к розетке. Она до последнего передавала изображение. Устройство для просмотра наполовину завалилось под плиту, Я заметил его еще в первый раз, но принял за телефон. А еще одно — под кухонный стол. Никаких следов последнего монитора и еще двух камер. «Попросим криминалистов, чтобы поискали остальное», — сказал я. «Хочешь еще разок на что-то взглянуть или зовем их?» Ричи замялся. «Сынок, это вопрос без подвоха». «Ага, ясно. Нет, с меня хватит». «С меня тоже. Пошли». По дому пронес еще один порыв ветра, и на сей раз мы оба вздрогнули. Я был на многое готов, чтобы не показать этого юному Ричи, но место начинало действовать мне на нервы. Дело было не в детях и не в крови. Как я сказал, ни то, ни другое меня не пугает. А в дырявых стенах, в немигающих камерах, в огромных окнах и в домов, которые таращились на нас, словно голодные звери, кружащие вокруг теплого костра. Я напомнил себе, что видел вещи и похуже, и не парился, но вибрации в черепе говорили «это дело особенное».